Глава 27. «Вы что, издеваетесь?» Детектив-инспектор Финтон Орург еще раз посмотрел на яму. Затем на Лиэма Бэйнса, начальника службы безопасности Дублинского аэропорта, судя по виду которого, сегодня был худший день его жизни. Они стояли на краю зоны ожидания «Браво» за уже пустым самолетом. Все 114 пассажиров и членов экипажа которого в настоящее время находились внутри здания аэропорта, где давали, без сомнения, совершенно бесполезные показания наспех собранной группе из офицеров полиции. Саперам понадобилось 19 минут, чтобы прибыть на место и еще 40 Чтобы выяснить, несмотря на то, что оболочка бомбы, надетой на Бена Уильямса, действительно содержала настоящий С-4, большая часть смонтированной проводки представляла собой сложную серию ложных цепей. Прибытие дополнительных сил полиции на место происшествия осложнилось внезапно возникшими дорожными пробками. Двое грабителей, уехавших на мотоциклах, раскидали целую россыпь железных колючек на дорогах, ведущих к аэропорту, что вызвало множество аварий. В самом центре одной из них оказалась машина подразделения быстрого реагирования. Тем временем полицейский вертолет, не имея возможности попасть непосредственно в воздушное пространство, Дублинского аэропорта в настоящее время занимался поиском белого фургона Toyota Hiace на улицах Дублина, что было похоже даже не столько на попытку найти иголку в стоге сена, сколько на попытку обнаружить в нем соломинку. Яма оказалась площадью 2,5 метра на метр и глубиной сантиметров 120. Достаточно, чтобы стать могилой для карьеры Бейнса. Орурк вновь покачал головой. «Какого черта она тут делает?» «Ну...» — протянул без пяти минут бывший начальник службы безопасности Дублинского аэропорта. «Мы считаем, что изначально здесь находилась дренажная полость, но их не копают такими большими. Должно быть, они ее расширили». «Как? Когда?» Бэнс пожал плечами. «Не знаю...» За этой зоной никто особо не следит. Должно быть, они пробирались сюда тайком и рыли несколько месяцев. И никто ничего не увидел? Должно быть, они делали это по ночам. Верно, поскольку если бы тут копали днем, то кто-нибудь из ваших зорких сотрудников обязательно бы заметил». Бэнс снова пожал плечами. Он вел себя как человек, мечтающий попасть под пулеметный огонь, чтобы поскорее отмучиться. Мне хочется спросить, как они залезли в эту яму сегодня вечером, когда половина ваших охранников и целый отряд подразделения быстрого реагирования не спускали глаз с зоны Браво? Единственное объяснение, которое я могу предложить, они проникли на территорию ночью и пролежали в яме весь день. Орурк опять покачал головой. «Как это возможно, провести по меньшей мере 17 часов в яме, тихо ожидая момента, когда можно нанести удар? У кого, черт возьми, найдется такой запас терпения?» Впрочем, ответа ему не требовалось. Он и так его уже знал. «Сэр!» Финтон обернулся и увидел детектива Памелу Кэссиди, спешащую к нему с телефоном в руке. «Сэр, вам звонят». «Без шуток, Кэссиди, мы только что потеряли алмазов на 16 миллионов фунтов. Ясное дело, что мне постоянно звонят». Он доложил комиссару, что проинформирует его через час. Все остальные звонки О'Рурк решил пока игнорировать. «Да, сэр, но на этот звонок вы захотите ответить».